Песни разложения Задача врачей в чумных бараках – сохранить пациентов целыми и невредимыми. Я же, наоборот, изучаю их разложение. Работаю на судебно-медицинской ферме, исследую, как арктическая чума изменяет человеческие тела, помещая клетки печени в мозг, а клетки сердца в кишечник. Сравниваю сибирские и детсадовские штаммы с новейшими мутациями, из-за которых люди впадают в кому, а на коже у них расцветают сияющие звезды. По большей части мы исследуем безымянные трупы, которые жертвуют близкие покойных, отдыхающие в похоронных отелях. Однако Лерт — особый случай. Он сам решил отдать свое тело науке и при этом все еще жив. Я сравниваю вирус, который сидел в его клетках до экспериментального лечения, с тем, что выявляется после. Ночами мы вместе слушаем музыку, и оттого мне отчасти хочется, чтобы лечение помогло. Однако сердцем ученого я знаю, что изучение живого и разлагающегося вируса поможет нам лучше понять, как он функционирует в экосистеме тела и как умудрился в течение нескольких тысяч лет выживать в сибирской пещере. Под микроскопом мне видно, что Лерт проигрывает ему. Постепенно, клетка за клеткой. В стоящем рядом металлическом подносе Вибрирует телефон. Он лежит там вместе с лоскутами кожи и человеческими волосами. «Хочешь пиццу на ужин?» — спрашивает муж. «Мы вроде только позавчера ели пиццу», — отвечаю я, сняв перчатки и простерилизовав руки. «Можем заказать что-то другое?» Представив себе, как Тацу пытается найти среди местных сервисов доставки не китайскую кухню и не пиццу, пишу. «Ладно, не напрягайся, я буду поздно». Его это вряд ли удивляет. На этой неделе я постоянно приходила поздно. Отчасти дело в работе, правительство нас торопит, да мне и самой хочется поскорее найти ответы и хоть как-то помочь больным. Но еще штука в том, что я вдруг вспомнила прежнюю себя, панкушку, которая планировала музыкой и микроскопом спасти мир. Мы с Татсу поженились 7 лет назад, но до пандемии успели прожить вместе только год. Я почти и не помню уже то время. Вот как Тарас, например, он купил нам билеты на панк-фестиваль, хотя сам слушал Мэраю Керри, да и то только, когда готовился к экзаменам. Мои друзья считали его ботаном. А я возражала, что именно поэтому его и люблю. Он не был похож на моих прежних парней, уродов в кожаных куртках, которые бросали меня, потому что мечтали стать рок-звездами. Но в 2031-м, когда чума достигла берегов Америки, наши отношения постепенно стали меняться. Возможно, все дело в том, что, если не считать работы, мы постоянно торчали вместе, или в том, что все вокруг тряслись от ужаса, или в том, что деваться было некуда. «Так и будешь весь день сидеть и жалеть себя», — помнится, сказала я ему через год после начала первой волны. Тацу развалился в кресле, все еще в униформе и со стетоскопом на груди. Рядом стакан виски и рация. «Ты хоть знаешь, сколько трупов я сегодня вскрыла?» «Обри, но у тебя нет пациентов», — возразил он. «Тебе в лабораторию привозят мешки с телами. Рассказывают, что они светятся, что кожа умерших превращается в желе. А попробуй поставить человеку капельницу, если его вена смахивает на рождественскую гирлянду. И как, по-твоему, я должен себя вести в конце рабочего дня?» Я надолго застыла в оцепенении. Смотрела на ключи от машины, лежавшие на столике среди счетов за коммуналку и писем от семьи, сообщающих, что еще кто-то из родственников умер от чумы, и мечтал оказаться где угодно, только не здесь. Мы уже и раньше об этом спорили. Я просила не принижать значение моей работы только потому, что я не делаю никому искусственное отдыхание в машине скорой и не слушаю ничьи последние слова. Но это было все равно, что говорить со стенкой. Я пытаюсь спасти людей сказала я, подчеркивая каждое слово. Села напротив Тацу и включила музыку. Понятно, не тех, что лежат на моем лабораторном столе, но очень надеюсь, что мои исследования однажды кому-нибудь помогут и докажут, что все, кто попал ко мне на стол, умерли не напрасно. На следующий день я заканчиваю отчет, а Тацу, перекрикивая доносящийся с улицы шум, перечисляет мне названия ресторанов. Явно выскочил из машины скорой, чтобы мне позвонить. Вначале мы много ссорились и в итоге договорились работать над нашими отношениями. Он все еще старается, и я люблю его за это. Мимо проходит босс. Я вообще-то разговариваю по личному вопросу на рабочем месте, еще и по громкой связи, но он меня не ругает. Мы вроде договорились проводить больше времени вместе, говорит Тацу после того, как я отвергаю все его предложения. «Ты на этой неделе почти каждый вечер задерживаешься на работе». «Верно, мы договорились», — отвечаю я, «что когда ты сможешь вырваться из машины скорой, а я не буду занята исследованием, мы выкроем время и поужинаем вместе. Но ты же знаешь, что Лерду нехорошо, а он важная часть моего проекта». «Да, да, да, понял. Значит, на неделе». «Обещаю». «Лерду привет». Лэрд в больничной палате смотрит телевизор вместе с сестрой, которая много жертвует на это отделение. Орли не понимает, что за отношения связывают меня и ее брата, все боится, что я его использую, и как ее винить. Я одновременно борюсь за его жизнь и заранее оплакиваю ушедшего друга, и надеюсь, что его смерть поможет мне совершить научный прорыв. В руках у Орли подписанное Лэрдом согласие на использование его тела в лабораторных целях. Лэрд машет мне и демонстрирует свой старый айпод. Там записаны все наши любимые хиты. Если бы мы с ним познакомились с подростками, мы бы точно целыми днями вместе танцевали, курили, пили за великих Нирвана и Токинг Хэтс, покупали на eBay нашивки Dead Kennedys и пришивали их себе на джинсовке. И как же мне с ним попрощаться? Орли, всхлипывая, оборачивается к своему брату. Хочет обнять его, но сдерживается. Пациентов трогать нельзя, пусть даже Лэрт почти наверняка не заразен. Взрослые в большинстве зарегистрированных случаев заражались через воду, еду или половой контакт. Нам так и не удалось попрощаться с мамой. Лерт расчесывает цепь, образовавшуюся вокруг прицепленных к его груди датчиков, и заверяет сестру, Что не прекратит принимать лекарства, пока близкие не будут готовы. Будет терпеть боль до последнего. Мне хочется сказать, что Лэрд помогает семьям, которые потеряли больше, чем могли вынести, что он станет частью исследования, благодаря которому ученые найдут лекарства. Однако лучше мне помалкивать. Мы с Лэрдом познакомились почти год назад. Он увидел на канале Реальные преступления документалку о нашей ферме о том как мы боремся с арктической чумой и расследуем убийство и заявился в нашу лабораторию в то время он отчаянно хотел выяснить что случилось с его матерью она поехала на другой конец страны в гости к сестре и пропала тогда никто не знал что она больна нашли ее на обочине дороги в дайойне штат айова вскрытие показало что большинство ее органов трансформировались в смутное подобие других или Что еще более странно, в сгустке света. Большая часть экспертов пришла к выводу, что она впала в кому задолго до смерти, а Лерт, вооруженный лишь степенью бакалавра в области химии и поверхностными знаниями в музыке, решил помочь другим обрести мир, которого сам найти не мог. «Я не буду мешать вам с братом», — говорит Орли, глядя, как Лерт троится в своем винтажном айподе. «На какой то сейчас букве?» П отвечает Лэрт. «Паник, The диско, Пол Саймон, Патти Смит, Бэт беннатар Pearl Джем, Пиксис. Как тебе?» Он оборачивается ко мне. Орли дергает головой, словно явилась на тайную встречу любителей клубной музыки. Потом выходит из комнаты и садится на стул возле двери. Но каждые пару минут оглядывается на нас. Этот ритуал с алфавитом мы придумали в тот день, когда Лэрт впервые пришел в лабораторию. Я тогда как раз смотрела старые записи МТБ, которые взяла в университетской библиотеке. Он показал мне свой институтский диплом, посвященный появлению и развитию малоизвестных рок-групп. Так все и началось. Я сижу у кровати Лерда, а он листает свою коллекцию записей. «Думаю, начнем с Pearl Jam», — решаю я наконец. «Но если ты хоть капельку, джентльмен, дашь мне немного послушать Патти Смит». Занеся палец над колесиком, Лэрд делает вид, что всерьез задумался, а потом включает, танцуя босиком. «Как сегодня самочувствие?» — спрашиваю я. «Хуже, чем вчера, но лучше, чем утром. Как обычно. А теперь...» Я провожу в палате около получаса. Орли теряет терпение и принимается мерить шагами коридор. Когда мы слушаем балладу «Пойзон», глаза Лэрда смыкаются. Дружище, может, хватит на сегодня? Я забираю у него айпод и выключаю блютуз. А как же гитарное соло? — возражает он. Проснешься под Сиси де Вилле, — обещаю я. Накрываю его одеялом и подавляю желание поцеловать в лоб. Он уже мало похож на того человека, каким был всего пару месяцев назад. Под бледной кожей проступили вены. Сестра купила ему больше времени, чем досталась другим больным. Лэрду пересадили три свиных органа, трижды включали его в программу экспериментального лечения. «Позову твою сестру. Пусть тебе приснится, что ты рок-идол». Орли снова сидит на стуле и рассеянно листает старый номер National Geographic. Подняв на меня глаза, она жестом приглашает сесть рядом. «Он правда хочет это сделать, пожертвовать свое тело. Наверное, я кажусь эгоисткой». Но на самом деле я просто не понимаю. Он сделает все, что ты скажешь. Ты ему очень нравишься. Для меня он тоже близкий друг, отзываюсь я. Знаешь, я никогда по-настоящему его не понимала, признается Орли. Родители сильно давили на нас. Учитесь, будьте идеальными, не уроните честь семьи. Но Лэрд гнул свою линию. То корпус мира, то автобусные туры по Висконсину, то строительство дамб в бедных островных государствах. Вы оба должны принять окончательное решение. Мы с родственниками не воюем, объясняю я. И задумываюсь, как бы я могла кратко ей описать, чем мы занимаемся. До пандемии я помогала расследовать убийства. Все шло своим чередом. Мы либо находили доказательства, либо нет. И после всегда начиналось следующее дело. Но с этим вирусом нет никакой логики. Шесть лет прошло, как он появился, а исследования как будто ходят по кругу. Не знаю, смогу ли я спасти мир, но из-за Лерда мне хочется в это верить. Хочешь, приходи завтра в лабораторию. Я тебе покажу, что мы делаем. С удовольствием, отвечает Орли. Когда я возвращаюсь домой, Тацу уже чистит зубы и собирается спать. В начале совместной жизни мы много рассуждали о том, что хотим построить наш брак на общей цели – спасти мир с помощью живых и мертвых. По вечерам мы болтали, ходили на корпоративы, к нему или ко мне на работу, сюрпризом приглашали друг друга на обед. Но в какой-то момент, может, еще даже до чумы, мы отдалились друг от друга из-за работы, и в последние годы во имя спасения брака придумали новое правило – Никакой работы дома. — Как там тот парень? — спрашивает отцу, когда я переодеваюсь в пижаму. — Все так же. Хуже. — Если хочешь есть, в холодильнике спагетти с фрикадельками. Я бы посидел с тобой, но мне вставать уже через пару часов. Снова у одной из наших ребенок заболел. От трансплантации они отказались. Придется выйти на смену вместо нее. — Оу, как жаль! — отвечаю я. Спускаюсь на первый этаж и ем спагетти-тацу. Он точно купил их в мини-маркете на заправке на углу. Потом я лежу на диване, укрывшись пледом, смотрю сумеречную зону и жду, когда меня сморит сон. На следующий день мы с Орли стоим перед увитым колючей проволокой забором. За ним меня ждет штук 10 трупов. Одних накрыли сетками, чтобы не пожрали койоты, других отдали на растерзание дикой природе. На дне искусственного пруда неподвижно сидит молодая женщина. Удерживает ее привязанный к лодыжкам вес, руки вскинуты вверх, словно в молитве. Вода темная, и Орли ее тело не видно. Я назвала ее Элис. Она пробудет в пруду еще месяц, чтобы студенты-криминалисты после могли изучить, как трупы разлагаются в воде. Конечно, мы не только умершими от чумы занимаемся. По-прежнему помогаем расследовать преступления. Но Элис стала одной из первых взрослых жертв второй волны. Я воображаю, как хлопья вируса плавают вокруг нее, словно снежинки в снежном шаре. Орли зажимает рукой нос. Запах здесь проникает тебе в поры. И не смывается, даже если принять душ дважды, трижды. Наверное, я никогда не привыкну. «Со всеми телами мы обращаемся аккуратно», — рассказываю я. Каждое из них должно помочь нам найти ответ на определенный вопрос. Лэрд придумал, что после его смерти ты начнешь писать ему письма, а отправлять их будешь мне, — говорит Орли. Получится, как будто он все еще жив, и ты рассказываешь ему, а заодно и мне, что сейчас происходит с его телом. Говорит, это поможет мне попрощаться. Не уверена, что ты хочешь в подробностях знать, что произойдет с твоим братом. «Наверное», — отзывается она. «Можешь немного приукрасить. Мне ведь не обязательно иметь полную информацию. Он считает тебя близким другом. А у него не так много друзей». «Мы правда друзья», — киваю я. И задумываюсь, что это значит. Заподозрив, что болен, Лэрд сразу же пришел ко мне. Я отвезла его в больницу. И первой узнала диагноз. Лэрд так спокойно расспрашивала врача обо всем, Будто всего лишь лодыжку вывихнул. Я же представляла себе, как зараженные вирусом паразиты бродят по его телу, превращая кости в пыль. Скорее всего, вы заразились, когда промывали нос сырой водой, сказал врач. Сейчас мы можем только замедлить распространение инфекции. Узнав диагноз, Лерт все равно каждый день приходил на ферму трупов. После смерти матери им с сестрой досталось наследство и потому работать у него необходимости не было. лорд сказал, раз уж ему суждено умереть, он хочет, чтобы его последние дни были наполнены смыслом. Если нам нужно секвенировать ДНК, очистить кости или хотя бы пол помыть, он всегда рад помочь. «Ты вовсе не обязан», — сказала я ему как-то, заметив, что он уже две недели моет пол минимум раз в три дня. «Но я хочу», — возразил он. Хочу чувствовать себя хотя бы крошечной частью того, что вы здесь делаете. Нам нравилось вместе обедать в комнате отдыха или ближайшей закусочной из тех, где к столикам подкатывают тележку с пирогами. Иногда после работы мы ходили в парк, играли на траве в Scrabble или в тривиал персьют и слушали музыку, связанную с теми или иными событиями в нашей жизни. Это я любил на первом курсе, это песня про подростковые накурки, А это вышло тем летом, когда родители не ладили. Вот что я узнала про Лерда за то время, что мы провели вместе. Его мечты разбивались в прах гораздо чаще, чем воплощались в жизнь. Он утверждает, что не верит в потусторонние силы, но однажды пытался связаться с матерью с помощью спиритической доски. А еще он скупает Таро, книги об ангелах и жизни после смерти. В детстве он долго копил, чтобы купить замок Химена но самого Химена для защиты дворца так и не купил. Вот что Лерт узнал обо мне. Меня зовут Обри Лин на Катане. Я зову своего кота Пятачком, Фасолькой или фасолику с Цезарь. Когда я тусуюсь с ним, я после вру тацу что писала отчет, разбирала новое криминальное дело или помогала студентам с лабораторными. Я обожаю лаймовый пирог и тщательно глажу любую одежду. Я пою, когда размещаю тела в поле. Обычно что-то из новой волны 80-х, но зимой — рождественские песни. Как-то раз Лерт видел, как я изучаю отрезанные руки, которые вчера сожгла, готовя материалы для выпускных экзаменов, и напиваю последний танец Мэри Джейн Тома Петти. «Обожаю эту песню», — заметил он. «А ты знаешь, что в начале клипа действие происходит в морге?» Следующий куплет... Мы пропели вместе. «Почему все руки согнуты, а одна нет?» — спросил он, когда я выложила их на стол. «Это называется кулачная поза», — объяснила я. «В огне мышцы сокращаются. Если же какая-то рука не согнулась, это может означать, что у человека была травма или какой-то врожденный дефект. Эту руку я привязала к куску дерева. Между нами возникла даже не близость, а нечто большее. Оглядывая поле, Орли одной рукой держится за заборчик, а другой зажимает себе нос. Я обнимаю ее рукой за плечи, надеясь заманить внутрь. Взгляд у нее словно лазер. Сначала она сверлит им трупы, потом — холмики неглубоких могил. — Если он это сделает, — начинает Орли, — если я позволю ему это сделать, ты станешь ему писать? — Стану. Орли кивает. На мгновение разжимает нос и тут же начинает задыхаться. Опускается на землю. Ее тошнит чем-то вроде салата, а я придерживаю ей волосы. «Извини», — ее опять выворачивает. «Многие еще хуже держатся», — заверяю я. «Иногда даже страшно, что мне это место кажется совершенно нормальным. Давай чуть-чуть отойдем». Я отвожу Орли подальше от забора, от самого неприятного зрелища. Пахнет не так уж ужасно, — замечает она. — Пойдем лучше внутрь, — предлагаю я. Орли качает головой. Мы долго стоим в поле, солнце заходит, и тени от тел удлиняются. Стоит тишина, только мясные мухи жужжат, не умолкая. Через две недели Лэрт прекращает пить лекарства, чтобы, как он выражается, умереть на своих условиях. Времени ему осталось немного, но он хочет нарушить запрет врачей и поехать в путешествие. Говорит, люминесцентные лампы сломят его волю к жизни быстрее, чем вирус. Проходит пара дней без лечения, и я замечаю, что Лэрт стал куда более вялым и заторможенным. Я будто говорю с ним в замедленном режиме. В нем же проигрываются песни, которые мы слушаем. «Ты уверен?» — спрашиваю я орли с медсестрой помогают ему сесть в инвалидное кресло он хочет отправиться в город призрак до которого ехать несколько часов можем в музей сходить или в зоопарк жить я все равно не могу так зачем оттягивать неизбежное медсестра дает нам телефон в ближайшей больнице где то за пределами ее и напоминает лэрду что ему нельзя сильно напрягаться На прокатной Субару мы выезжаем из цивилизации и по дороге продолжаем алфавитный ритуал. Поем богемскую рапсодию. В зеркало заднего вида я вижу, что Орли сидит, уткнувшись лбом в стекло. У нее, наверное, в ушах звенит, но все равно она улыбается. Я рада, что смогла подарить ей время с братом. Будет жаль, если наши песни быстро кончатся, и мы включаем радио, однако поймать удается только одну станцию где в прямом эфире орут проповедники утверждая, что изменение климата ложь или наказание за наши грехи когда мы едем по бескрайней пустыне я чувствую что лэрд смотрит на меня пару раз мне удается его подловить и он делает вид будто выглядывает какую то точку на горизонте можешь рассказать что со мной будет внезапно спрашивает он точно хочешь знать почему бы и нет. К тому же радио все равно накрылось. В первые 24 часа, чуть раньше или чуть позже, в зависимости от температуры, произойдет полное трупное окоченение. Черты лица сгладятся, кожа тела станет сине-зеленого оттенка. Можешь говорить «твоего тела», разрешает он. Мы проезжаем мимо старинного сарая, заброшенного вишневого сада, плаката «Последний шанс провести газ», а затем за окном мелькают только выжженные солнцем холмы. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» — предлагаю я. «Пожалуйста. Я хочу знать». Я вижу, что Лэрт устал, и хочет, чтобы я ответила на его вопросы. «Твое тело начнет издавать запах гниющего мяса. Давай музыку включим», — предлагает он. «Снова куин?» queen? «Может, Queens of the Стоун Эйдж? А дальше что?» До Государственного исторического парка Боди мы добираемся к полудню. На земляной парковке против города-призрака, кроме нашей, стоит еще только одна машина. Лэрт выходит из автомобиля и фотографирует пастбище, заваленное грузовиками начала 20 века. «Ты знаешь, что люди жили тут аж до 40-х годов, пока золотые и серебряные рудники не закрыли?» — спрашивает он, — пока я раскладываю его инвалидное кресло. Сначала мы отправляемся в главный музей. Рассматриваем старинные бутылки от тоника, масляные фонари и мешки, в которых когда-то хранили зерно и муку. Возле кассы лежат коробочки для пуль, стоит манекен в ковбойской шляпе. В стеклянных витринах выставлены фотографии городка в пору его расцвета. «Воу-воу, Нелли!» — приговаривает Лерт, а я вожу его в каталке от одного стенда к другому. «Давай-ка повнимательнее посмотрим». Мы останавливаемся перед висящей на стене выгоревшей вырезкой из Рено-газет о последних городских жителях, мужчине, который застрелил свою жену, а потом в свою очередь погиб от пуль трех других мужчин. Потом гид учит нас мыть золото, и мы находим в стеклянном флаконе сверкающие крошки. Едим сэндвичи с заправки на скамье старой церкви и гуляем по территории давно несуществующего китайского квартала. Я как раз собираюсь осмотреть кладбище, когда, оглянувшись, вижу, что Лэрт спит в своем кресле. — Хочешь домой? Вздрогнув, он просыпается и выпрямляет спину. — Я отлично развлекаюсь. Разве не видишь? Лэрт достает губную гармошку, которую, наверное, купил специально для этой поездки, и начинает неуверенно наигрывать «Я работал на железной дороге». В тот же вечер мы возвращаемся в цивилизацию. Я подбрасываю Лерда до больницы. Хочется скорее в душ, смыть с себя пот и старый запад. Я разуваюсь в гостиной, и тут звонит Тацу. «Привет. Мы с ребятами с работы идем в Экстрим Винкс», — говорит он. Судя по голосу, он выпил. Пьяный он всегда превращается в малолетнего серфера, пышущего энергией и бравадой. «Ты тоже должна пойти?» «Очень хочется отказаться» но Тацу так редко выходит в люди. Заглянув в календарь, в телефоне, вижу все свидания, ужины и походы в кино, которое отменила за последние месяцы. «Ладно, только не на всю ночь», говорю я. «Выпьем по стаканчику, закусим и все». Два Лонг-Айленда спустя я наблюдаю, как Тацу заискивает перед своими более молодыми коллегами. Им всем слегка за 20 и они не особенно верят его историям про борьбу с чумой в первые годы пандемии и всех экзотических женщин, с которыми ему довелось встречаться. Один из них косится на меня. «Тебе нормально это слушать?» «Все окей», — отмахиваюсь я, — он просто болтает. Народ хохочет. Тацу притягивает меня к себе, и я, принимая правила игры, целую его, словно у нас отношения мечты. Ребята заказывают еще кувшин вина, а мне, видимо, пора уходить. Запускаю в машине автопилот и откидываю сиденье. Через окно видно, как Тацу смеется с коллегами. Интересно, он прикидывается или на самом деле счастлив? «Пожалуйста, введите пункт назначения», — говорит машина женским голосом с британским акцентом. «Все равно», — отвечаю я, — «просто поезжай». Такой пункт назначения отсутствует. Блин, ну тогда гони на Хаф-Мун-Бэй. Ехать туда просто и достаточно долго, чтобы я успела прослушать весь альбом. Включи Сид Меттерс, призрак минувших дней. Проехав мимо выстроившихся вдоль похоронных отелей больничных фургонов, мы выруливаем на шоссе. Какой-то бездомный с картонным плакатом предупреждает, что конец света близок. Наверное, давно нужно было к нему прислушаться. Пишу Лэрду. — Не спишь? Мы остановились на букве «С». Он, наверное, уже отрубился или глючит под морфином. Через час, когда я уже могу расслышать, как бьются о берег волны, приходит ответ. — Ясное дело, Сантана. А кто еще? — Вы прибыли к месту назначения, — объявляет машина. — Класс! А теперь давай назад, к больнице Сан-Хосе. Я думала, что застану в больнице Орли, но лэрт один. Смотрит старое ночное ток-шоу. Он берет со столика у кровати губную гармошку и начинает вяло наигрывать мелодию. Ужин стоит нетронутый, а сам он сидит на судне, согнув укрытые простыней ноги, будто рожает. «Позвать кого-нибудь?» — спрашиваю я, замерив в дверях. «Я уже нажимал кнопку. Иногда они не сразу приходят. Давай я помогу». «Не хочу, чтобы ты меня таким видела». «Когда ты умрешь, я вообще руки в тебя совать буду», — возражаю я. «Ну, если так», — смеется он. Через минуту мимо меня проносится медсестра. Она помогает Лерду, а я отворачиваюсь. Слезая с судна, он стонет. Она спрашивает, как он оценивает уровень боли. И Лерт отвечает, «Три». Медсестра, не сказав ни слова, выходит. «Что ж, я терпеливый парень», — замечает Лерт. Я сажусь на край его койки, беру со столика салфетку и стираю с его лба капли пота. По телеку рассказывают, что случайный прохожий на Винус-Бич снял на телефон, как в океан упал переливающийся сигарообразный объект. Ого! Нифига себе! Лэрт делает погромче. Давай погуляем, предлагаю я. На улице не такая уж и жара. Может, от нормальной еды у тебя аппетит разыграется лучше, чем от этих помоев. Ночью возле кафетерия работает киоск самообслуживания. Мы берем резиновых жареных кальмаров, крекеры рыбки, вчерашний вишневый пирог, а во дворе находим стол для пикника. Лэрд включает смешинг пампкинс. Потом я прошу поставить and the benches. Мы смотрим на звезды. — Ты пирог не съел, просто по тарелке размазал, — говорю я. — Глотать трудно, но вкус еды мне все еще нравится, — объясняет он. «Боишься?» — спрашиваю я. «Да, не особо. Люди боятся боли, боятся, что их смерть ранит родных и близких, а мне давным-давно уже больно. Ну и Орли рано или поздно справится. А как насчет всего того, что ты хотел сделать в жизни?» «Тут, да, херово», — соглашается он. «Не стану врать. Мне хотелось кем-то стать, влюбиться, помочь тебе найти лекарство в память о матери». Но, понимаешь, я же не один такой. Нас много, и от этого мне легче. Я прожил 32 года, а многим и этого не досталось. Я беру Лерда за руку. Она невероятно мягкая, будто все кости резиновые. Он смотрит на меня, потом снова переводит взгляд на небо. В детстве я бредил космосом. Хотел изучать звезды, но с математикой у меня все было сложно. Все так же, глядя в небо, Лерт сжимает мою руку и поглаживает ее большим пальцем. Вот было бы классно, если бы эта фигня, что упала в океан, оказалась из другого мира. Ты веришь в такое? Думаю, это не исключено. Пытаюсь отыскать на небе большой и малый ковши. Слишком уж космос огромный, чтобы мы были в нем одни. А вдруг сейчас на другой планете или на Луне два существа задаются теми же вопросами? «Я буду скучать по тебе». Наклонившись через стол, я целую его в губы. Для дружеского поцелуй слишком долгий, для страстного слишком нежный и спокойный. Как жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Пару минут Лерт молча забрасывает в рот крекеры. Интересно, он когда-нибудь воображал, что у нас будут такие моменты близости? Наконец, он вытаскивает айпод, и начинает листать список песен. «The Strokes» пойдет. Я тоже буду по тебе скучать. Через три дня Орли приходит в лабораторию с коробкой от Чиапет и сообщает, что ночью Лерт умер. Примечание. Чиапет. Терракотовая фигурка в виде человечка или животного. Содержащиеся внутри семена Чеа через несколько дней прорастают, становясь похожими на волосы или мех. Конец примечания. А мы вечером собирались встретиться. Я заказала столик в моем любимом итальянском ресторане. Орли говорит так, будто репетировала речь все утро и взорвется, если хоть на йоту отклониться от плана. Я представляю, как Лэрт лежит ночью в своей кровати, закрывает глаза и проваливается в сон. Не хочу признавать, что мне больно. Воображаю, каково было бы жить с ним, а не отчаянно пытаться выстроить что-то с Тацу. Последний раз мы с ним до семи утра слушали «Токен Хэдс. Лерт почти все время молчал. Я несколько раз спросила, может, хватит, и уточнила, оставит ли музыку, когда он уснет. А он сказал, что в последний раз чувствовал вкус еды, когда ел картошку фри, а последним своим относительно здоровым выходом в свет Считает поход в магазин комиксов. Мы еще посмеялись, какой он лузер. Настоящий эксперт по Magic the Gathering, Звездному пути и Супермену. Мы устраиваем поминки. Орли пишет мне, где и когда пройдет церемония, а потом вручает коробку. Он просил передать это тебе. Спасибо. Мне так жаль. Может быть, я могу? Я не успеваю ни обнять ее, ни предложить кофе, мне рассказать о себе, после чего, возможно, она увидит во мне не только идейного ученого, но человека, которому правда нравился ее брат. Она просто разворачивается и убегает прочь по коридору. Склонившись над столом, нахожу в телефоне плейлист под названием «Самые грустные песни в мире». Всем бывает больно, Рэм начинает играть ровно в тот момент, когда начальник трогает меня за руку. «Обри», — мне сказали про Лерда. Он сжимает мое плечо. Коллеги делают вид, что заняты своими делами, а сами то и дело косятся на нас. Возьми сегодня выходной. Спасибо. Умывшись в ванной, я поскорее бегу к выходу, пока никто не попытался неловко высказать мне соболезнования. Дома в спешке, пока не вернулся Татсу, открываю коробку. У нас сегодня назначено то, что он называет свидание. На деле же... Мы просто будем есть паршивую тайскую еду со странной шкалой остроты. В итоге лапша всегда оказывается либо слишком острой, либо слишком пресной. Усевшись на унитаз, на всякий случай запирают дверь в туалет. Не хочу, чтобы Тац увидел, как мое лицо искажает горе, уродливый первобытный крик. Не хочу, чтобы он знал, что в коробке. Ключ, фото еще здорового Лерда, его айпод пачка запечатанных писем с указанием открывать по одному в день. Если Тацу спросит, скажу, что храню в ней лабораторные образцы, ткани, кровь, мочу, ничего интересного, ничего важного. Дорогая Обри, если ты это читаешь, значит, меня уже нет в живых. Впрочем, таков и был план. Наверное, я сейчас внизу, в морге, лежу в контейнере, и жду, когда кто-нибудь доставит меня к тебе. А хотелось бы вообразить, что я в фотонной торпедной трубе звездолета «Энтерпрайз», и меня скоро запустят в космос, как Спока в финале «Гнева Хана», или что я в капсуле из космической Одиссеи 2001 года готовлюсь стать звездным дитя. Никогда ведь не знаешь, верно? Иногда я воображаю свои поминки. Что будут говорить обо мне люди? Что скажешь ты? Может быть, у нас и правда были просто добрые рабочие отношения. Но мне всегда было интересно, что между нами на самом деле. Нравилось представлять, что мы не просто гуляем вместе, что это свидание. Что, если бы я не был для тебя тем парнем из больницы? Если бы моя мать не умерла, и мы с тобой познакомились в музыкальном магазине или еще где-то задолго до того, как мир чокнулся. У тебя в руках был бы LP The Velvet Underground, а у меня Хьюскер Ду. Хочется верить, что моего невеликого обаяния хватило бы, чтобы тебя зацепить. В общем, вне зависимости от того, кем мы друг другу приходились, ты все еще человек, которому я посылаю эту коробку. На поминки Лерда приходит всего человек 10. Возможно, часть из них работники похоронного бюро. В зале все отделано деревом, и выдержано в приглушенных оттенках зеленого, как будто яркие цвета — это неуважение к скорбящим. Повсюду расставлены коробки с бумажными носовыми платками. Впереди у подиума кусок мрамора с большим портретом Лерда. Судя по тому, что на фото он в брекетах, сделали его еще в школе. Мы ищем, где присесть. Орли жестами показывает, что в первом ряду, рядом с ней, еще осталась пара свободных мест я думала придет отец со своей подружкой объясняет она правда он уже много лет толком с нами не общается, хотя поначалу пытался быть хорошим папой ну и ладно а то я еще не дай бог врезала бы ему соболезную вашей утрате говорит Тацу. кроме нас в первом ряду сидит только мужчина в кольчуге говорит они с Лердом вместе играли в мечи безмятежности и вот он увидел некролог и пришел по его словам Лэрд был его онлайн-братом, другом-рыцарем. Слушая Сира Годрика с острова чести», я вспоминаю письмо Лэрда, как он признался, что думал обо мне, как сунул в рот крекер, когда я его поцеловала. К кафедре приближается распорядитель, а я всеми силами борюсь с подкатывающими слезами. Мы собрались здесь, чтобы почтить жизнь, отданную долгу, жизнь, отобранную слишком рано. «Знаю, в последние годы многим из вас пришлось с подобным столкнуться», начинает распорядитель. «Вы не могли бы подняться, чтобы вместе спеть песню?» Кто-то начинает играть на акустической гитаре, начало удовлетворенный ум Джеффа Бакли. Я открываю программку с текстом. Со всех сторон от меня родственники Лерда. Они начинают петь, и мне кажется, будто я парю в невидимой раковине, наполненной статическим электричеством. Вспоминаю, как Лерт лежал на больничной койке, как мы ездили в город-призрак, как он явился ко мне в лабораторию в футболке «Рамонс», принес резюме и объявил, что хочет пожертвовать тело науки. Песня заканчивается, все замолкают. Распорядитель вызывает Орли. Я же медленно опускаюсь обратно на свое место. Тацу гладит меня по спине, И дает платок. До смерти мамы мы с братом не так уж много времени проводили вместе. Чума многое у нас забрала. Забрала Лерда. С другой стороны, благодаря ей мне выпала возможность узнать брата с новой стороны. В детстве он мечтал стать космонавтом, потом археологом, потом изучать климат. Потом вдруг захотел помогать больным. Каждый год у него появлялась новая мечта. И многие из этих идей, Он мог бы осуществить, если бы ему хватило времени. Когда Обри заканчивает говорить, на мрамор проецируется фото, где маленький Лерд стоит возле капсулы Аполло в институте Смитсона. Потом выступают другие родственники. За ними выходит Сэр Годрик, обнажает пластмассовый меч и напутствует Лерда смело лететь в зал воинов. — Кто-нибудь еще хочет сказать пару слов? — спрашивает распорядитель. Орли трогает меня за руку, наверное, хочет, чтобы я выступила, но я не знаю, что сказать. Официально я всего лишь сотрудник лаборатории, который собирается разрезать Лерда на части. Тацу замечает, как я ерзаю, сжимаю пальцы Орли. Тогда давайте перейдем в другую комнату и послушаем музыку, которую Лерд так любил, говорит распорядитель. Прости, шепчу я Орли и бегу в туалет. Из колонок играет «Смотри, не забывай обо мне» «Simple Minds». Сидя на унитазе, представляю, что бы я сказала, если бы у меня хватило смелости подняться на кафедру. Не в последнюю очередь я промолчала из-за того, что в первом ряду сидел Татсу. «Привет. Я Обри, меня тут мало кто знает, но в последний год я много времени проводила с Лэрдом. Открыв сумочку, вынимаю из нее письмо номер два». Дорогая Обри, после смерти мамы я часто притворялся, что могу придумать, как все исправить. Может, сделаю что-то, и какой-нибудь ребенок не потеряет своих родителей. Орли отправилась в Лос-Анджелес изображать филантропа, открывать новые чумные отделения в больницах, а меня оставила с отцом, который никогда не умел со мной общаться. До встречи с тобой я думал, что если бы не дерьмовые оценки, я мог бы снова пойти учиться. На этот раз заняться эпидемиологией. Наверное, притворяться — это уже что-то. Именно тогда я стал собирать статьи о чуме. Дважды прочел просочившиеся в прессу исследования Клиффа Мияширо, в которых он с коллегами пытался предупредить мир. Никто не думал, что такое может случиться. Я постоянно смотрел медицинские сериалы, воображая, как надеваю белый халат и помогаю людям. Но ты была настоящая. Ты меня слушала и дала возможность что-то сделать в память о матери. Выйдя из туалета, обнаруживаю, что тацу ждет меня с бокалом вина в руке. Спасибо. Вино пахнет уксусом, у него резкий кислый привкус. Но я все равно осушаю бокал в два глотка. Понимаю, Татсу пытается меня поддержать, но я устала притворяться, что нам нужно всего лишь немного постараться и у нас все станет хорошо. Орли, выбравшись из удушающих объятий дядюшек и тетушек, подходит к нам с Тацу. мы берем кубики сыра с пластиковых тарелок. Может, когда все уляжется, зайдешь как-нибудь в гости, в дом, где мы выросли, предлагает Орли. Чужих не будет. С тех пор, как Лерда положили в больницу, остались только я и семь тысяч квадратных футов пустого пространства. Тацу, извинившись, садится в уголок и принимается, уставившись в пол, жевать колбасу с виноградом, как стеснительный школьник на дискотеке. — С удовольствием, — отвечаю я. Орли уводит какой-то родственник Лерда. Я наливаю себе полный бокал шардоне и тоже отхожу к стенке. — Я очень ценю, что ты пришел, — говорю я тацу, подцепляя колбаску с его тарелки. — Но если ты не против, я бы побыла немного с Орли. Увидимся дома. Ты вернешься к ужину? Не знаю. Я позвоню. Сажусь в машину Орли, лендровер на солнечной батарее, и прощупываю в сумочке ключ, который оставил мне Лерт. Мы едем мимо корпусов технических факультетов, временно переоборудованных в похоронное бюро и центры тестирования новых лекарств. Подросток везет по парковке пожилую женщину в инвалидном кресле. Вокруг бывших зданий фирмы, разрабатывавшей приложение для знакомств, вьется очередь. Все хотят записать близких в лист ожидания похоронного отеля или погребальной конторы, или получить от похоронного банка выплату за утрату. У страховых компаний денег не хватает. С бывшего бизнес-парка Хьюлитт Паккард Enterprise кран снимает вывеску «Похоронное будущее и финансы». Мы выезжаем из Сан-Хосе и направляемся в сторону Саратоги. Сворачиваем на петляющую дорогу, обсаженную дубами по обочине. Проезжаем мимо высохшего яблоневого сада, выжженного поля, заваленного лошадиными костями. Вдоль дороги виднеются величественные виллы в испанском стиле. Вокруг них зеленеют крашеные газоны, а системы полива вместо воды разбрызгивают краску. Я сжимаю в ладони ключ Лерда, как талисман, гадая, что он мне откроет. Коллекцию виниловых пластинок, журналы или капсулу времени из Лердова детства. Не знаю, что он запер в своем столе, но оно тебя ждет. Орли смотрит на ключ в моих руках. Деньги, общество. Лерд никогда всем этим особенно не интересовался. Были у нас счастливые моменты, но по-настоящему вернулся он только после смерти мамы. Из угла детской Лерда на меня смотрит картонный капитан Кирк. Он стоит в карауле возле двуспальной кровати и пробковой доски, к которой пришпилены статьи о чуме. На полках коллекция лазерных пистолетов и банок с сушеными цикадами. Я осматриваю комнату. Постер, Крафтварк в рамке, старый проигрыватель в наклейках с животными, акустическая гитара. Копаюсь в ящиках, и кажется, что Лэрд где-то рядом. Сажусь на его кровать. Из-под пледа с картинками из «Звездных войн» Выглядывает набитый пластинками пластиковый молочный ящик Польс Бутик, Бисти Бойз, Си Ченджбека. Дилоновский блонд он блонд. В детстве он подрабатывал, выполнял всякие поручения для соседей. А потом вечно умолял отца отвести его на блошиный рынок поискать еще пластинки, говорит Орли, стоя в дверях. И работать хотел в сфере музыки. Говорил: так будет более значимо. В старших классах он устроился в музыкальный магазин и проводил там больше времени, чем с нами. Я беру Power, Corruption and Lies, New Order и вытаскиваю пластинку из обложки. Ставлю возраст согласия, сажусь за стол Лерда и отпираю ящики. Там куча папок, набитых самыми разными вырезками, от статей из «Атлантик» и «Экономист» до бесплатных газет из продуктовых магазинов. Еще здесь лежит копия заключения о вскрытии его матери, рентгеновский снимок, где видны тени новообразований. Орли, извинившись, выходит из комнаты. В Канзасе разработали волшебный тоник. Благословленное министром зелье дает надежду пожилым. Новых случаев заболевания чумой не выявляли уже несколько месяцев, но успеют ли ученые найти лекарства до того, как все зараженные умрут? Испытания лекарств в городе смеха закрыты Министерством здравоохранения из-за неподконтрольного использования стволовых клеток. Генетически модифицированные быстрорастущие свиньи дают надежду тем, кто ждет трансплантации. Когда вы сделали все, что могли, позвольте близким попрощаться достойно. Я просматриваю вырезки и складываю их в пустое ящик для молочных бутылок. Лэрд хотел, чтобы я все это увидела чтобы поняла, как сильно на него повлияла болезнь матери. Это из-за нее он стал тем лэрдом, которого я знала. Не знаю, что мне делать со всеми этими статьями. Просто оставить их в ящиках будет как-то неправильно. Может, стоит все сжечь? Однажды я была на традиционных китайских похоронах, у подруги семьи умерла бабушка, и на церемонии она сожгла призрачные деньги, чтобы оплатить старушке богатую загробную жизнь. Если я сожгу статьи Лерда, это будет знак, что он свободен, что сделал все, что мог, своеобразная космическая печать одобрена, посланная сквозь пространство и время. Дорогой Лерд, это уже третья попытка написать тебе письмо. Этим утром мои интерны выкопали для тебя неглубокую могилу под дубом. Ты был в футболке и джинсах, в носках, но без обуви. Обычно я помогаю им копать но в этот раз не смогла. Мысленно продолжаю нашу алфавитную традицию. «Ю», «Ю ту», «С тобой и без тебя». Ну да, песня слегка сопливая, но мощная. Таким Боно был до того, как нашел свои дурацкие затемненные очки. Для наших студентов-криминалистов ты выполнишь двойную работу, а я использую твой вирус в исследовании для Центра по контролю и профилактике заболеваний. Ты пробудешь в земле минимум две недели, а потом мы переместим тебя в другую могилу. Когда мы опускали тело в яму, в нем с трудом можно было узнать тебя. А когда его найдут аспиранты и служебные собаки, в нем уже и намеков на тебя прежнего не останется. Для них ты домашнее задание без права голоса. Я назову тебя Объект 27А. Они должны будут определить, что в новую могилу тебя переместили из другого места, и что поэтому личинки из нее нельзя использовать для определения времени смерти. Помогут им в этом состав почвы, дубовые щепки, а также микробы и бактерии внутри и снаружи твоего тела. С прошло уже две недели. Тацу по всему дому оставляет мне послание, открытки с сердечками, в которых маркером выведено «Я люблю тебя, помоги мне понять, что тебе нужно». Сегодня вечером он приготовил ужин. Ничего особенного. Лингвини и разогретые в микроволновке фрикадельки. Даже достал ни разу не сервис, который кто-то подарил нам на свадьбу. Когда мы только начали встречаться, он часто готовил. А после мы играли в «12 вопросов» и другие странные настольные игры об отношениях, чтобы скоротать вечер. Видимо, у нас всегда были проблемы с неловким молчанием. Наверное, я должна радоваться, что он так старается, но меня от чего-то все это не трогает. Тацу подкладывает мне фрикаделик, предлагает провести выходные в отеле неподалеку. А я думаю, может, нам завести собаку, может, тогда мы станем счастливыми. Письмо номер 18. Дорогая Обри, знаю, с хорошими людьми может безо всяких причин случиться нечто ужасное. Иногда мы с мамой ходили в парк и брали с собой деревянные самолетики с пропеллером на резинке. Мы с ней почти не разговаривали. Она просто сидела, слушала музыку и наблюдала, как я запускал самолетики, пока они все не сломаются. Летом, чтобы отдохнуть от рутины, мы вдвоем отправлялись в путешествие, в Йеллоустоун с палаткой или в Большой каньон. А в год, когда она умерла, собирались поехать в Эверглейдс и вдруг она ни с того ни с сего объявляет, что слишком устала и не хочет уезжать далеко от дома. Наверное, я должен был догадаться, что что-то не так. Я же надел ей VR-очки, и мы виртуально покоряли остров Пасхи и смотрели на Млечный Путь. На ферме тел идет подготовка к розыскам пропавшего человека, в которых примут участие аспиранты и местные власти. Я собираю для собак обрывки грязной одежды Лерда. В деталях расписываю сценарий. Заключенный во всем признался. Теперь мы разыскиваем его сообщника. Разбрасываю в поле улики, которые мог оставить объект, а еще мусор и другие вещи, чтобы сбить собак с толку. И вдруг вижу, что к забору идет Орли. В руках у нее букет цветов. «Завтра они его найдут?» — спрашивает она. «Да, если все пойдет по плану». Потом я смогу посмотреть, как сейчас ведет себя вирус у него в теле. Нет ли каких-то неожиданных изменений? Я думала, ты видела его раньше. Она смотрит на букет. Наверное, это нельзя будет тут оставить. О чем я только думала? Я веду орлик к калитке и впускаю внутрь. Давай я заберу. Мы направляемся к могиле Ларда. Я указываю на холмик, засыпанный ветками и сухими листьями. А сама возвращаюсь в лабораторию давая Орле время побыть с ним наедине. Обернувшись, вижу, что она стоит на коленях и трогает землю. Кажется, разговаривает с братом. И смеется. Уходит она, не заглянув ко мне в лабораторию. Цветы я ставлю в пластиковый кувшин и оставляю на столе, прицепив к упаковке букета пару вырезок и фото Лерда. «Дорогой Лерд, я посмотрела статьи, которые ты оставил. Не знаю, как, по-твоему, мне следовало с ними поступить, но я решила их сохранить. С такой работой, как у меня, иногда проще бывает оградить себя от всего, что происходит в мире. Тело — это объект. Личинки первого поколения означают, что смерть наступила в течение последних 24 часов, в зависимости от температуры и наличия внешнего воздействия. Люди, которые вскрывали твою мать, — Тоже не думали о ней, как о матери или жене. Твоей сестре я сказала, что со всеми телами мы обращаемся аккуратно. По сути, меня запрограммировали так говорить и думать, чтобы я выжила. Но порой мне так холодно. Будь ты любым другим человеком, я бы относилась к тебе, как к очередному объекту. Но все получилось иначе. И сегодня, вернувшись домой, я залезу в ванну. Возьму с собой твой iPod и запру дверь. Буду слушать песни, которые нам обоим нравились, пока с меня не смоется запах лаборатории. Сейчас я слушаю Юлен Фан, пишу тебе и жду, пока кто-нибудь, не представляющий, кем ты для меня был, сообщит, что тебя нашли. Лай давно утих, все, включая моего начальника, разошлись, а я все еще сижу на работе. Тацу звонил уже трижды, но я не хочу ни с кем разговаривать. Просто слушаю музыку и смотрю в темное поле, где больше нет его тела. Воображаю, как он встает, будто ничего не случилось. Не в виде зомби, конечно, в романтичном смысле. Встает и говорит. Я очнулся в поле. А я ему. Знаю. Пошли внутрь. Я бы включила очередную песню и стряхнула с него грязь. «The Cranberries?» Интересно, Алерт умел танцевать? Впрочем, даже если и нет, мы бы просто потоптались на месте, как школьники. Представляю себе, как бы все это было. Телефон все звонит и звонит. Но если я отвечу, голос у меня будет слишком раздраженный. Поэтому просто пишу сообщение. Это начальник Обри. Она сейчас по локоть в очередном теле. Говорит, скоро поедет домой. Когда я возвращаюсь, Тацу уже поужинал. На столе коробки из китайского ресторана — и разломанное печенье с предсказанием. Он смотрит неделю «Акул» и не желает со мной разговаривать. Сажусь за стол и начинаю жевать чоумейн и цыпленка в апельсинах. «Ты не брала трубку?» — бросает Тацу. Потом выключает телек и садится напротив. «Да», — отвечаю я, — «прости». Даже не знаю, как объяснить, чем я занималась, чтобы это не звучало так, будто я уже перечеркнула наш брак. Прости, милый, я воображала, что у меня роман с моим умершим другом, который был в меня влюблен. И, кстати, наше с тобой отношение просто дерьмо. Я звонил твоему начальнику. Он сказал, все давно разошлись. Мне нужно было кое-чем заняться. Лэрдом? Да, Лэрдом. Не понимаю, что происходит, — говорит Тацу. Я ревную к мертвецу. Ты можешь мне объяснить, что это за хрень? «Не знаю», — отвечаю я. «Пока нет. Но эта хрень началась еще до Лерда. Она с нами уже давным-давно». Я ложусь и жду, что Татсу придет в кровать. Но он не приходит. Утром, собираясь на работу, вижу на двери записку. Вечером в Экстрим Винкс. Надо поговорить. «Дорогой Лерд, в твоем теле скопились газы, и оно начало раздуваться». Это богатая экосистема для насекомых и микробов. Я беру образцы тканей жизненно важных органов, скоро они попадут на воздух. Стервятники уже кружат над полем, вскоре вылезут из своих нор койоты и растащат тебя по округе. Вчера вечером мой муж заговорил о тебе. Спросил, почему мне это так важно, почему я весь вечер одна просидела на работе, думая о тебе. А я и не понимала, как ты был мне необходим. Как ценила я все наши общие мелочи, даже просто возможность слушать музыку вместе. Мы и не знали друг друга толком. Но теперь я гадаю, что же такое было в тебе, что я чувствовала себя с тобой так легко. А с Тацу мне довольно сложно. Даже в счастливые моменты мы с ним как два кусочка пазла, которые на вид должны совпадать, но не совпадают. Как ты на них не дави? Тацу звонит и я не беру трубку. «Ты там?» — пишет он. «Мы все еще вместе? Ну же, обри!» Посылает злой смайлик. Рожицу чертика. «Черт, у меня ощущение, что это только мне надо!» Я сижу на парковке перед Экстрим Винкс. Вижу его в окне. Он бьет кулаками по столу. Вытирает глаза. Подходит официантка. Кажется, спрашивает, все ли у него нормально. Наверное, скоро мы поговорим обо всем, о чем должны были поговорить много лет назад. Но сейчас я возвращаюсь в лабораторию, надеваю наушники, нажимаю плей на iPad Лерда и иду в поле. В ушах у меня звучит музыка для останков его внутренностей, мощная баллада для последних кусочков плоти, электронный напев для вируса, который я сохраню у него внутри, любовная песня для костей, которые я положу в ящик и запру. На замок.